У Глеба чесались руки. Стоило только посмотреть на бледное и задумчивое лицо Ксении, как приходилось бороться с желанием прикоснуться к ней. Хотелось прижать ее и не отпускать, оградить от всего мира, защитить от малейшей опасности. Хотя при чем тут опасность? Вряд ли такому ангелочку может что-то угрожать. Она же как невесомый мотылек. Летит по жизни, никого не задевая, яркая и заметная, но совершенно безобидная. Он в который раз посмотрел на точеный профиль, крепче вцепляясь в руль. Ксения поежилась, кутаясь в кофту и пытаясь спрятать под ней шею и нос. Она обернулась и виновато улыбнулась Глебу, словно оправдываясь или стесняясь, что мерзнет. Печка работала на пределе, так что в салоне уже стало душно. Стекла начали запотевать, и Глеб приоткрыл немного окно со своей стороны. Неужели она все еще мерзнет? Он протянул руку, больше чтобы удовлетворить дикую потребность коснуться ее, чем проверить, не замерзла ли. Ксения вздрогнула, когда он дотронулся до нее, но руки не забрала. Глеб охватил ее холодные пальцы, торчащие из длинных рукавов, и слегка пожал. В ответ почувствовал, как они шевельнулись. Хотел взять ее холодные руки в свои и растереть как следует, согреть дыханием. И Глеб, скорее всего, так бы и сделал, но для этого пришлось бы остановить машину. Вряд ли ей это понравится. Он боялся напугать ее и разрушить то хрупкое состояние покоя, что воцарилось в ней за ужином. Он это ощущал физически, как будто от Ксении отходили волны, в радиус которых он и попадал. Пришлось выпустить ее руку, рулить и переключать скорости одной рукой стало неудобным. Боковым зрением заметил, как тонкие пальцы спрятались в рукавах. Он не пытался заговорить, зная, что она не ответит. Почему она все время молчит? И странно, что ему это не мешает. Неужели привык, что так ведет себя обычно Паша и считает нормальным, когда кто-то еще молчит в его присутствии? Или дело не в этом? Такое чувство, что он заранее знает, каков может быть ее ответ. Ее лицо говорит так много. Вот сейчас, например, он точно знает, что она согрелась, и даже ее начинает тяготить жара в машине. Как он это узнал? Да просто понял, и все. Возможно, по ее расслабленной позе и спокойно сложенном на коленях руках, а может, по лицу и ослабленным векам, которые она, кажется, с трудом держит открытыми. Глеб убавил печку, и все-таки интересно, почему эту женщину он никак не может понять, хоть и подмечает малейшие изменения в ее настроении». Почему временами ее хочется встряхнуть как следует, но чаще приласкать и успокоить? И как случилось так, что он постоянно думает о ней, даже когда не видит? Он бы ехал на край света, но впереди замаячил перекресток, сразу за которым поворот в ее двор. Глеб сбросил скорость, понимая, что лишние пять минут ничего ему не дадут. Но как же не хотелось с ней расставаться? Он лихорадочно искал предлог, чтобы не расставаться с ней так скоро, и не находил... Вот уже знакомый забор, поворот ключа в замке зажигания. Глеб вышел из машины, чтобы открыть дверцу, пока Ксения снимает кофту и помочь ей выбраться. Он протянул руку, и она доверчиво вложила в нее свое. с сожалением посмотрела на влажную, не просохшую за недолгие солнечные часы землю, а потом на мягкие домашние тапочки. Темно-коричневые велюровые брюки немного задрались, обнажая ноги, которые прятались в тапочках. Глеб чуть не застонал от резкого желания прикоснуться, погладить, ощутить атласную нежность ее кожи. Невольно жал ее руку так, что Ксения удивленно вскинула на него глаза. «Простите», — сказал он, расслабляя пальцы, — увлекся. Кажется, не получилось спрятать самоиронию, и последнее слово вышло грубовато. Но Ксения сделала вид или на самом деле не заметила странности в его поведении. Немедленно дольше она спрыгнула на землю и вбежала в калитку, где начинался асфальт. «Я провожу», — догнал ее Глеб. И плевать, хочет она этого или нет, собственное желание до такой степени измучило его, что больше напоминало исступление. Он с трудом сдерживал дрожь в теле, что делает с ним эта женщина? Он же возбуждается, как юнец при виде искусной обольстительницы. Все мысли только о ней, он разве что не заглядывает ей в рот, ловя каждое слово. Хотя о чем это он? Она же не желает с ним разговаривать с самого первого дня их знакомства. Но ему это и не надо, он и так знает, чего она хочет или может захотеть. Вот и сейчас она идет рядом и недоумевает, в честь чего это он увязался за ней. А если бы она знала или догадывалась, что он твердо решил поцеловать ее на прощание перед дверью, как бы тогда она себя повела? Взглядом бы пригвоздила к месту и запретила идти за собой? Глеб невольно усмехнулся, абсурдности мысли лезучи в голову. Они уже вошли в подъезд и наткнулись на ехидно подозрительный взгляд той самой наглой тетки-консьержки. «Как погуляли, Ксюшенька?» Захлебываясь от собственной приторности, заговорила она, глядя при этом на Глеба. Неосознанно Глеб снова взял Ксюшу за руку и обратился к консьержке, стараясь говорить вежливо и спокойно. «Можно нам запасной ключ? Он ведь у вас есть?» «Ну, конечно, как же не быть? У нас тут не шарашки на конторе, а приличный дом для состоятельных людей». Она сделала ударение на последнем слое, словно Глеб выглядел оборванцем. Или она намекает на Ксению?» Он сдвинул брови и уставился на разговорчивую тетку. Видно, получилось у него это излишне сурово, раз она засуетилась и полезла в ящик стола. «Ксюшенька, я там у вас все выключила, и дверь захлопнула», – пробормотала она, и голос ее звучал глухо, словно она забралась в ящик с головой. «А у вас, оказывается, появился и питомец?» Консержка вынырнула из-под стола и подобострастно уставилась на Ксению, заслезившимися глазами на красном от натуги лице. Ксения улыбнулась и обдала Глеба волной счастья. Даже ноги стали ватными от прилива умиления. Она кивнула головой, а он забыл о вредной консьержке, о том, где находится, обо всем на свете. Что за чудо произошло, раз лицо Ксении так изменилось? Она забрала ключ, кивнула напоследок и направилась к лестнице, по-прежнему не глядя на него. Он поплелся следом, упорно не желая отказываться от поцелуя на ночь. Лишь открыв дверь ключом и распахнув ее, Ксения повернулась к нему и посмотрела снизу вверх. Только тогда Глеб понял всю глупость, граничащую с наглостью своего поведения. Взгляд Ксении выражал удивление с примесью насмешки. Такой маленькой, что только он, с развившей в последнее время гиперчувствительностью по отношению к этой женщине и смог ее разглядеть в глубине огромных глаз. Он словно говорил «Держи себя в руках, не ведись на инстинкты. Я-то хочу совсем не того же, чего хочешь ты». «Спокойной ночи, Ксюша», – проговорил Глеб, все больше приходя в себя. «Поздно уже. Пашка, наверное, давно спит». Ее взгляд смягчился и засветился прежним доверием, которое Глеб привык видеть. Только в следующий момент он опять забыл обо всем на свете, когда потешно припрыгивая с выгнутой дугой спиной и охотясь за собственным хвостом, в комнату влетел рыжий комок. Увидев их, он в первый момент замер на месте, а потом с громким мяуканьем бросился к Ксении под ноги. Через секунду она уже тискала его в руках, зарываясь носом в шорстку на загривке, и тихонько посмеивалась. Пожила взглядом, остолбеневшему Глебу спокойной ночи, Ксения вошла в квартиру и прикрыла дверь. Глеб еще какое-то время продолжал таращиться на номер двери, не зная, что и думать. Именно этого котенка он вчера представлял себе в фантазиях о Ксении. Что же получается, он предугадал появление этого пушистика? Тряхнув головой, не зная, что и думать, Глеб спустился в холл, пожелал спокойной ночи консьержки и направился к машине, подставляя разгоряченное от возбуждения лицо прохладному ветерку. Уже сидя внутри салона автомобиля и настраивая радио на любимую волну, он подумал, что так и не поцеловал Ксению. А еще Глеб с сожалением вспоминал, что в ящике стола в офисе лежит письмо с важными бумагами, которые ему передал гору. За весь день он даже не вспомнил о нем, а ведь собирался сегодня начать работать над этим делом.